Глава вторая. Регина. Сомнения сомнениями. Но через две недели я стрясла с Таисией, обещание не покладая рук заботиться о моем фикусе. Отдала ключи от квартиры и с легким сердцем посвистела в аэропорт. И вот уже выползла из пузатого Боинга и на подгибающихся ногах потащилась к выходу из аэропорта в Пулково. Где-то там меня встречал представитель туристической компании «Счастливый билет». Во всяком случае, я надеялась, что он или она меня встретит, потому как сама я слегка терялась в пространстве и времени. Виновником тому был чудесный коньяк, который мне не скупясь наливал славный мальчик, стюарт в бизнес-классе. Вообще, этим июльским вечером в Питере мне все казалось милым и приятным. Я даже пожалела, что только сейчас узнала о волшебной способности коньяка улучшать мой характер. А ведь сколько лет могла прожить настоящей душкой, всего лишь принимая ежедневно по тридцать капель под язык. И даже встречающий меня странноватый тип с плакатиком с моим именем показался мне очень милым. Ну и что, что росту в нем еще меньше, чем в незадачливой лике суляк. Зато белая рубашка с бабочкой, тонкие испанские усики и аккуратно расчесанные на пробор гуталиновые волосы Все было таким славным, что я даже слегка приобняла его. От умиления, конечно же. Аметист Вальдемарович оказался мужчиной железной выдержки и ничуть не смутился, очутившись носом в моем декольте. По моим ощущениям, ему даже понравилось. Во всяком случае, вынырнув из глубин выреза моей футболки, мужчина задорно блеснул глазками и облизал губы так сладко, что я чуть не прослезилась от радости за него. Мне правда показалось, что язык у него странно раздвоен на конце, но чего только не привидится довольной жизнью женщине после трехсот граммов коньяка. Аметист одной рукой подхватил мой чемодан, второй меня под белый локоток, и мы шустро транспортировались к машине. Долго ли ехали к гостинице, не помню, уснула утомленная впечатлениями. И, как в номере очутилась, тоже выпало из памяти. Зато наутро очнулась удивительно бодрая и решительно настроенная на осмотр красот Петербурга вкупе со всеми его музеями и дворцами. От души восхитилась убранством моего немаленького номера в стиле классический ампир и заказала завтрак. Тут и аметист Вальдемарович подоспел, И пока я поедала яичницу и кофе с чизкейком, расписал наш с ним план экскурсий. «Так вот, Регина, начнем мы с экскурсии по питерским крышам». «Это так чудесно! Крыши старых домов, а какой с них вид открывается!» «Вы будете впечатлены, обещаю вам!» – сладко журчал мой персональный гид. Пока метист говорил, я все заглядывала ему в рот. пытаясь разглядеть, что там с его языком. Мне упорно не давал покоя привидевшийся накануне раздвоенный кончик. Почему-то очень хотелось убедиться, что это было всего лишь оптический обман зрения. Так и не разглядев интересующий меня предмет, допила кофе и сообщила, что на крыше я не пойду, потому как с высотой у меня сложное отношение. Побаиваюсь я высоких мест». Аметиста от моих слов немножко перекосила, но возражать не стал, и мы отправились на экскурсию по каналам Петербурга. На следующий день по плану у нас был Юсуповский дворец и петербургские крыши, затем кунсткамера и петербургские крыши, потом маринка и, ну вы поняли, крыши манили аметиста, как хлебные крошки голубей. У меня уже глаз дергался, когда слышала его журчащая Региночка. Сегодня у нас с вами Марсово поле, а потом предлагаю экскурсию по крышам старых питерских домов. Моё категорическое «нет», а также категорически не слышал, уговаривая прогуляться по пыльным чердакам с мастерством и упорством распространителя Арифлеем с бриллиантовым статусом. Если закрыть глаза на патологическое влечение к питерским крышам, в остальном мой гид был идеальным мужчиной и настоящим профессионалом. Умён, начитан, галантен и не неприставуч. А экскурсии, которые он для меня проводил, были просто волшебны. Как он рассказывал про убийство Распутина в Юсуповском дворце. «Я будто присутствовала в той комнате, где великий старец ел отравленные пирожные». И своими глазами видела, как он смакует их, не подозревая о дополнительном ингредиенте в любимых сладостях. Мои уши слышали выстрелы, которыми заговорщики добивали чрезмерно живучего старца и его хрипы на ступеньках комнаты. А щёки кололо студенным ветром с невы, когда его мертвое тело тащили по сухому декабрьскому снегу. От голоса аметиста мороз шел по коже. И красочные картины вставали перед моими глазами, затягивая в жутковатую реальность тех давних событий. Когда я спросила, давно ли он работает гидом, аметист лукаво улыбнулся. «Региночка, быть гидом не работа, это мое хобби. Я имею дело только с особенными, эксклюзивными людьми, и вы одна из них, Регина Горольдовна. «О, как!» – восхитилась я. «Таких слов мне еще никто не говорил». Максимум могли назвать необычной, а чаще просто дурковатой. Оказывается, люди просто ничего не понимают в неординарных личностях моего уровня. После такого комплимента настроение подпрыгнуло, и даже ноги, гудящие от бесконечных перемещений по музеям и дворцам, гудеть стали потише. И я в который раз подумала, что Аметист Вальдемарович – просто душка. И во всех отношениях приятный мужчина. Если бы не его пунктик с крышами, то просто идеал. Хотя надо отдать должное, аметист уже несколько дней даже не заикался о них, видимо, поняв тщетность своих усилий. Поэтому я расслабилась, с удовольствием досматривала еще неосмотренные завлекательные уголки города и прикидывала, как провести оставшиеся два дня моего фантастического вояжа. Мы с аметистом как раз обедали на террасе ресторанчика с видом на Неву. Когда за соседний столик присела компания замученных музеями туристок, и девушки принялись делиться впечатление об их экскурсии на... крыше Я закатила глаза, а аметист захихикал в кулачок, бросая на меня странные взгляды. «Ну что вы так смотрите, аметист Вальдемарович, я только-только расслабилась. Не слыша ваших дифирамбов этому виду экскурсионной программы, а тут на тебе!» «Регина, я от всей души хотел показать вам эти волшебные виды и помочь прикоснуться к той части истории города, о которой ни в каком музее не расскажут и ни в каком путеводителе не напечатают. Но раз вы так боитесь, то я не смею больше настаивать». Аметист выставил в мою сторону ладони, будто отодвигаясь, и покачал ими стороны в сторону, ясно давая понять, что с такими безнадежными он больше не связывается. «Я не боюсь, просто не люблю!» — буркнула сердито. Хитрец-аметист прицельно наступил на мою ахиллесову пяту. Ставила кому-то обвинить меня в трусости, и все. Я была готова хоть по карнизу пятиэтажки пройтись с закрытыми глазами, но доказать свою смелость. Аметист Вальдемарович кошлянул, отвернулся от меня и ловко вклинился в разговор за соседним столиком. Рассказав потрясающе интересный факт из истории одного дома, на крыше которого девушки как раз побывали. Девицы завороженно слушали и даже пару раз ахнули в самых горячих местах. И еще долго перешептывались между собой, когда аметист умолк. Закончив обед, девушки жарко поблагодарили моего спутника, а одна тайком от меня сунула ему свою визитку. «Вот халка малолетняя! Нет, мне лично все равно!» Но тем не менее, вдруг бы я ему женой приходилось. Законной и с тремя щекастыми детишками в комплекте. Карточку аметист взял довольно равнодушно, но в карман все-таки сунул. И потащил меня к следующему интереснейшему архитектурному объекту.